Потом появилась кормилица с новорожденным на руках. «Экая красавица!» — подумал Конетабль. Мадам Бувиль нарядила Мари в розовое бархатное платье, скромно отделанное мехом у ворот и запястья, и не пожалела времени, чтобы обучить ее полагающемуся при церемониалу.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 С полдюжины жаровин не могли надеть промозглое холодное помещение. Мари положила младенца на стол и принялась его распеленывать. Следя за каждым своим движением, боясь отступить от ритуала, она задыхалась от волнения и еле различала лица присутствующих. Могла ли она, блудная дочь, изгнанная с позором из отчего дома,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 за свою вчерашнюю дерзость. Разворачивая пеленки, она краем уха услышала, как конетабль спросил у мадам Бувиль имя кормилицы и откуда она взялась, и сама почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Капеллан королевы,